13. Хорошо тут, тихо и спокойно. Даже мины не взрываются, хотя, по идее, должны. На то, как работают бесы, можно смотреть вечно. А на то, как они таскают мины, можно смотреть ровно до тех пор, пока эти самые бесы не закончатся. Все-таки несколько противопехотных мин взорвалось. Я даже не знаю, стоит ли выплачивать компенсацию за смерть этим идиотам. Задание уже почти выполнено, так что совесть моя чиста, и можно спокойно погулять по части. Посидеть в курилке и послушать тишину, так как при мне никто ничего не хочет обсуждать. Сходить в ангар и посмотреть, как Гарик таскает тяжеленные ящики с патронами и батареи для энергетических пушек. Боты, штуки серьезные и очень тяжелые. Не знаю, как они будут передвигаться по болотам, ведь даже на твердой земле их лапы заметно проваливаются вниз. Ладно, это проблемы Гарика, и пусть думает, как их решать. О, вот ты где! В ангар забежал Берсерк. А я как раз думал у Гарика спросить, где тебя искать. Он остановился и попытался отдышаться. А ты чего сюда пришел? Это ведь секретный ангар, и тут секретная техника стоит, — удивился я. «Да ладно тебе, секретная!» — отмахнулся он. «Во всех курилках уже чуть ли не фотографии друг другу показывают этой секретной техники. А потом сравнивают с фотографиями секретной техники новосов и делают ставки, кто победит. Так, а я чего хотел-то? Во-первых, когда мы с тобой полетаем на неуправляемой капсуле, «Когда-нибудь», — пожал я плечами, — «на ракете летать ты не захотел, теперь жди». «Не, на ракете это слишком», — вздрогнул Берсерк. «Ну ладно, а еще тебя искали два типа, но не знаю зачем». «Ну и хорошо, пусть дальше ищут», — кивнул я и пошел заниматься своими делами. «Интересно, конечно, кому я вдруг понадобился». «Обычно нормальные люди ищут возможности, как бы случайно со мной не встретиться, а тут даже хотят пообщаться. Больные, наверное, даже не знаю». Поизмывался над Гариком, снова сходил в курилку. Посмотрел список доступных заданий и немного попил чая с начальницей части. А после мы решили пойти в столовую и немного перекусить. «Константин!» Стоило мне откусить булочку, как около нашего с Катей столика объявились два здоровяка. «Нашли! Ура!» — завопили они, тогда как я даже не знал, как реагировать на это. «Нет, ну классно!» — пожал я плечами. «Нашли, молодцы!» «А зачем искали-то?» «Возьми нас к себе в отряд!» Хором проорали они, а я подавился молоком. Катя расхохоталась в голос, а разговоры в столовой... Резко стихли, и все уставились на этих полуумных. Кто-то даже засмеялся, подумав, что это какая-то шутка. Но нет. Те стояли с серьезными лицами и от своих слов не отказывались. Я пробежался взглядом по столовой и заметил своих бойцов. Да, они уже должны были отправиться на задание и вовсю рыть подкоп под базу новосов. Но сейчас идет подготовка к операции. А точнее... Бесы копают нару, и задача моих бойцов будет только расширить проход и заложить взрывчатку. Но сейчас их это совершенно не волновало, ведь они смотрели на двух безумцев, которые искренне хотят попасть в этот ад по своей воле. «А вы, собственно, кто?» — встряхнул я головой и уставился на самоубийц. «Я Валера Эстрада!» — поднял руку первый здоровяк. «А я Роман-садист!» — заулыбался второй. «Да уж, интересные позывные!» — почесал я затылок. «Ладно, если так хотите, могу зачислить вас в отряд. Но сперва вы должны пройти испытания. Без этого никак!» Спокойно доел булочки, допил молоко, тогда как Рома и Валера все это время сидели как на иголках. «И как бы их испытать?» Судя по их словам, прозвище им дали не просто так. Они не просто бойцы, но при этом хорошо умеют пытать, а по информации от Рэмбо про них ходят страшные слухи. Мол, на допрос к этим монстрам лучше не попадать. Собственно, из-за этих страшных слухов они решили перевестись из других частей к нам. Тут никакие слухи не работают. «Всем плевать, кем ты был раньше». Хорошо, давайте так. Пока обедал, придумал неплохое испытание. Рома, так как ты садист, бери себе синего и допрашивай его. А ты, Валера, будешь допрашивать Эльзу, нашу уборщицу. И кто выведает у них хоть какие-то тайны обо мне, тот будет зачислен ко мне в отряд. А что? Демонов допрашивать не так-то просто. Если не знать, Чудодейственных свойств бесовской мочи Они явно об этом не знают И потому мне очень интересно Каким образом будет выстроен допрос Закрыл их в отдельных комнатах Приказал своим подчиненным Ничего обо мне не рассказывать И оставил их там на пару часов Этого как раз должно хватить Чтобы Валера с Ромой Смогли раскрыть свой потенциал Подождал два часа и подумал, что этого будет маловато, и потому вернулся только ближе к ночь. Мои бойцы же не были настолько терпеливыми, и потому ходили от одной комнаты к другой и подслушивали, что там происходит. А когда я вернулся, все они были явно под впечатлением. «Нет, ну это монстры какие-то», — помотал головой художник. «Я все понимаю, но меру какую-то надо знать». «Звери! Это не люди, это звери!» Игорь даже побледнел от того, насколько жестокими оказались пытки этих двух здоровяков. «Не бери этих психов, Костя!» «Да, не бери», — согласился с ним художник. «Хочешь, я к новосам прямо сейчас смотаюсь и спрошу, сколько сейчас времени? Без проблем, я сделаю это. Только не бери их!» «Вот теперь даже мне стало интересно!» так что я сразу направился в комнату Кельзи. Девушка сидела там, привязанная к стулу, и стоило мне открыть дверь, как она жалобно посмотрела на меня и чуть не упала на колени. «Господин, еще минуты и я ему все расскажу. Не могу больше. Прошу, прекратите это!» «Подожди, ты не дослушала!» возмутился эстрада. «Хм!» «Как у меня горит очаг!» «Ух, мощно!» «Нет, петь он явно любит!» «Вот только голос у Валеры настолько кривой, что даже у меня чуть не потекла из ушей кровь!» «Боюсь представить, что пришлось вытерпеть Эльзе!» «Все, Валера, хватит!» — скривился я. «Правда ведь расскажет!» Даже я рассказать захотел Поскорее вышел оттуда И решил сходить к садисту Там-то точно будут Нормальные пытки с кровью и болью Такое любой демон выдержит Да и демонолог Только смеяться будет Но нет Оказалось, что наш садист И правда жесток Возможно, он просто не умеет так петь Как его друг Но зато Рома делает больно иначе «Страница 376», – спокойно проговорил садист. «Хм. Зачем ты предала нашего сына, Хуанита?» – спросил Хуан Карлос Родригес Эсмеральда Ванилью Анатольевич. «Я не предавала нашего сына, мой милый Хуан Карлос Родригес Эсмеральда. Он читал настолько скучно и безэмоционально, что мне стало жаль синего. Хотя тот и пытался уснуть». Но каждый раз садист одергивал его и продолжал читать, тоже явно получая от этого удовольствие. «Погоди, Синий, сейчас самое интересное начнется. Так вот, Понита поправила прядь волос и смахнула слезу. Я не предавала нашего сына, просто не было его любимых хлопьев и я взяла другие. Нет, это предательство!» «Это пипец!» Заключил я и посмотрел на бледных бойцов, которые мотали головами и молили меня о том, чтобы я не брал этих здоровяков. «Они нам точно подходят!» «Нет, ну разве плохое пополнение? Хорошее же!» В очередной раз повторил я, так как сам не мог нарадоваться двум новым бойцам. «Уверен, мы с ними сработаемся!» еще не раз враги назовут нас сущим кошмаром. Дам Валерия мегафон, пусть поет для новосов. А Роме вручу рацию. Пусть перехватывает каналы противника и читает им свои произведения. Да, я сам удивился, но эти пыточные книги он пишет сам. «Так я разве против, что ли?» — возмутилась Катя. «Отличное пополнение. Сама радуюсь». Она спокойно отпила из чашечки и залюбовалась новыми обоями с розовыми единорожками. Мы сидели с ней в кабинете, обсуждали пополнение и просто пили чай. Вот умеет она это делать. Даже чай вкуснее становится. Хотя вроде бы Леночка налила нам самый обычный, черный и довольно крепкий. Иногда в кабинет приходили люди, как-то странно смотрели на нас, и затем докладывали о пополнении того или иного склада. Приходила одна партия за другой, и бойцы только успевали разгружать забитые до отказа фургоны. Один раз даже поезд приехал и отцепил нам пару вагонов. Вот только их содержимое тут же бесследно растворилось в просторных ангарах армейского складского комплекса. Один зашел, второй, третий и каждый докладывал о новых, крупных партиях боеприпасов. Так, глядишь, за неделю склады снова будут забиты под завязку, и надо будет думать, куда их потратить. «Просто интересно», — помотал я головой, когда уже четвертый посыльный вышел из кабинета после доклада. «Как ты это сделала? Откуда столько поставок боеприпасов?» «Да как бы», — пожала плечами Катя, — и сделала небольшой глоток чая. «А в чем проблема?» Позвонила поставщикам, поговорила с ними. «Ты просто ничего не понимаешь в дипломатии, Костя!» «Я-то не понимаю!» — хохотнул я. «Ну да», — развела руками девушка. «Просто не всегда надо действовать как варвар и сразу начинать с угроз и агрессии. Иногда можно поговорить с поставщиками по душам, объяснить им суть проблемы и вежливо попросить об услуге. «Дипломатия — это великое и очень тонкое искусство. Люди осваивают его годами, и все равно далеко не каждому суждено овладеть им. В дипломатии всегда нужно думать головой и чутко улавливать любые проявления эмоций оппонента. Понимать, где лучше надавить, а где стоит пойти на уступки. Так что, Костя, я просто талантлива в этом. Вот и смогла договориться с поставщиками». В этот момент... Зазвонил телефон, и девушка сразу ответила на звонок. А так как говорить по телефону и пить чай одновременно довольно неудобно, она включила громкую связь. «Я выполнил свои обязательства. Закрыл все задолженности. Прошу, Екатерина, оставьте меня и мой завод в покое. Что я вам такого сделал? Прошу вас! Отзовите все эти проверки. Я уже не могу!» Голос из телефона звучал совершенно обреченно, а я все это время смотрел на Катю. Тогда как ее явно ничего не смущало, и она спокойно пила чай, глядя на обои с единорожками. «Екатерина! Вы же сами знаете, что наши снаряды отменного качества! Так зачем эти проверки? Клянусь императором, Екатерина! Я полностью честен с вами!» «Императором?» – оживилась она. «Хм, думаю, теперь к вам может пожаловать имперская служба безопасности. Ну или вы можете увеличить поставки вдвое. Тогда никаких проверок не будет, и дело будет закрыто». «Ну, Екатерина, это невозможно!» На этом Катя сбросила вызов и довольно улыбнулась. Настолько довольна, что мне даже стало не по себе. Видно, что она явно получает от процесса удовольствие. И я в очередной раз пожалел о поспешном назначении ее на эту должность. Хотя, с другой стороны, проблему со снарядами Катя действительно решает. «Говоришь, искусство. Не надо действовать как варвар, да?» Прищурился я. «Я говорила, что не всегда надо действовать как варвар», поправила она меня. Но в данной ситуации пришлось. Увы, — Дипломатия, значит, — помотал я головой. — Так дипломировать и я могу. Вот помню, однажды такой же дипломатией отучил человека мухлевать. Он, кстати, королем даже был. А еще говорил, что я не стану ломать руку королю, так как это запрещено законом. — И что? Все равно сломал? — заинтересовалась Катя. — Я что, варвар какой-то? Закон превыше всего. Сломал ноги, и на этом все. Ищите! Мне плевать как! Но чтобы через два часа этот ублюдок был доставлен в главное управление для дачи показаний! Начальник тайного отдела Османской империи бушевал и был готов на любые меры, лишь бы как можно скорее найти предателя. Саид и раньше был под подозрением, а начальник всегда считал его слишком ненадежным. Вот только предупреждать султана оказалось бесполезно. Правитель пошел на крайние меры и решил все-таки воспользоваться услугами этого демонолога. Что ж, теперь приходится пожинать плоды столь опрометчивого решения. Ведь Саид, судя по последним происшествиям, оказался предателем. Возможно, эти выводы поспешны, и на деле он просто Потерял контроль над своими рогатыми тварями. Но для мужчины нет никакой разницы. Он все равно всей душой желает захватить демонолога и лично провести допрос. С пристрастием, так сказать. Почему все вокруг подумали, будто Саид предатель? А тут все просто. В какой-то момент из многих ведомств стали поступать многочисленные звонки. Сначала с жалобами, а затем с мольбами о помощи. Поначалу все подумали, что это спланированная атака врага, но затем, когда стали появляться детали происшествий, картинка начала складываться совершенно иная. Следователи распутали этот демонический клубок в считанные минуты и смогли вычленить детали, указывающие на причастность именно Саида. Ведь рогатые твари были очень похожи на тех, которых он обычно призывает. Да и под удар попали лишь те организации, которые ранее обращались к нему за помощью. А значит, ошибки быть не может. К этому точно приложил руку демонолог Султана, и надо срочно его изловить. Даже если он не предал, то как минимум сошел с ума. Такую версию тоже нельзя упускать из виду, так как демонологи и без того все слегка безумны. Где-то бесы и демоны просто устроили погром. Где-то мочились на людей и убегали. А вот сотрудников Банка Империи пощадили. Просто вынесли из хранилища все золото и утащили в неизвестном направлении. Благо золота там было совсем немного. Всего мешочек набрался. Но рогатые обещали вернуться, если сотрудники не доставят еще золото лично их господину Саиду. Но это еще ерунда. Бесы бушуют по всей империи и даже ворвались в одну из казарм гвардии султана. Пусть в этот момент большая часть личного состава отсутствовала в казарме, но тех, кто попался, связали, и бесы начали танцевать перед ними стриптиз. Отвернуться не позволяли, как и закрыть глаза. Заставили смотреть на все это, хотя изначально зашли в казарму без проблем. Просто сказали при входе, что дело срочное, и их господин Саид приказал кое-что показать. «Суки, ведь не соврали же!» — выругался начальник, читая подробный отчет и изучая ужасные видеоматериалы. «Ведь и правда, показали! Даже больше, чем следовало!» Но и на этом рогатые не остановились. Также по приказу господина они ворвались на армейские продовольственные склады и на первый взгляд ничего там не сделали. Даже не украли ничего, просто напугали сотрудников и под угрозой стриптиза выгнали их из здания офиса. И вроде бы все хорошо, никто не пострадал, да и продукты не испорчены, все лежит на своих местах. Проблему смогли выявить позже когда стало понятно, что все накладные в базе данных изменены. Казалось бы, ерунда провести инвентаризацию, и проблема решена. Вот только этим утром в море вышли 12 подводных лодок, где из провизии есть только консервированные бобы. Много бобов. Очень много. Ведь подводников хорошо кормят. Вот только 11 лодок запросили экстренное снятие задания. Ведь пригодного для дыхания воздуха Там почти не осталось Вроде бы есть кислород А вдыхать его никто не хочет И уже треть команды Лежит без сознания А двенадцатая лодка Не успела погрузиться Так и плавают С открытыми форточками Если закрыть, надуется И таких эпизодов десятки По всей стране А сколько еще происшествий Скроется в дальнейшем. Остается лишь догадываться и срочно искать Саида. Господин, группа захвата прибыла к его особняку! воскликнул один из подчиненных. Отлично! Пусть врываются и производят арест! Срочно доставить мне этого ублюдка! рыкнул начальник. Да, но. Помощник показал экран телефона со снимком, и там было изображено пустое бескрайнее поле. «Этот тупырь даже свой особняк спрятал! Точно предатель! Теперь в этом нет никаких сомнений!»